Глава 33. Как только серебристый лис исчез в вихре теней, Марита развернулась к Коваросу, встав между ним и армией Багряного леса. Её руки вспыхнули золотистым светом, отбрасывая блики на доспехи воинов за её спиной. Ты проиграл. Голос чародейки прозвучал так громко, что его услышали даже в задних рядах. Коварос презрительно усмехнулся. Вокруг него замерли сотни готовых к атаке мертвецов с зелёными огнями вместо глаз. Мы только начинаем, прошепИл он, и чёрный туман сгустился над всем полем боя. Взмах его руки, и земля перед воинами превратилась в зазубчатый топи. Копейщики пошатнулись, погружаясь в чёрную жижу, но Марит уже щёлкнула пальцами, и из топи с грохотом вырвались древние дубовые корни, сплетаясь в живой мост. По нему ринулись рыцари Гарды. Их клинки сверкали в тусклом свете. "Ты забыл, чья здесь земля?" прошептала чародейка, и весь лес вокруг зашелестел в ответ. Коварас ответил ледяным шквалом. Ты сейчас колков понеслись на войска. Марита взметнула руки, создавая купол защиты, но несколько льдинок пробили щит. Раздались вскрики раненых. "Скоро эта земля станет моей", засмеялся Коварас, направляя новый поток льда. Черодейка стиснула зубы. Одной рукой поддерживая щит, другой она провела по воздуху, и сухие осенние листья вспыхнули алым пламенем, образуя огненную бурю. Ледяные стрелы таяли с шипением, а нежить отступала от жара. "Вперёд!" крикнула она армии, и воины ринулись в прорыв, пока Какавара был отвлечён. Тёмный маг зарычал, в ярости разбивая огненную бурю ледяным вихрем. Но Марито уже готовила следующий ход. Её пальцы сплетали новый узор, А за спиной строй лучников натягивал тетивы. Воздух сгустился, когда Ильмар бросился за Зельгороном в клубящийся вихрь теней. Последнее, что он увидел, прежде чем мир перевернулся, широко раскрытые синие глаза Марите. Земля под лапами казалась чем-то зыбким, словно туман, принявший твёрдую форму. Воздух пах теплом и старыми костями. Ильмара облегчённо выдохнул, когда из этого серого безмолвия вышел Айра и встал рядом. Его серебристая шерсть освещала клубящиеся вокруг тени, а все девять хвостов раскинулись за ним как пушистое серебристо-белое облако. Он сильнее здесь. Голос древнего духа звучал прямо в сознании Ильмара. Но и мы не одиноки. Как будто в ответ на эти слова пространство вздрогнуло. Из тумана выплыла их родственница, огненная лиса, и её шерсть горела, как закат, оставляя за собой шлейф искр. С другой стороны появился водяной конь из северных сказаний. Его грива была из речной пены, а копыта оставляли на призрачной земле лужицы чистой воды. Он радостно заржал, разорвав напряжённую тишину. Правда, и Зельгарон приготовился к бою. Его тело растеклось, превратившись в огромного паука с лапами из плетённых костей. Чудовище бросилось вперёд, но тут воздух вспыхнул. Целая стая лисьих духов обрушилась на демона. Их острые когти рвали тьму на клочья. Один из них, самый крупный, с шерстью цвета кровавого заката, кивнул Эльмару, мол, мы с тобой. Битва напоминала безумный танец света и тени. Айра и Эльмар нападали попеременно. Их серебристые силуэты сливались в едином порыве. Огненная леса опаляла демона, а водяной конь бил по нему копытами. Кольцо духов всё сильнее сжималось вокруг Зельгорона, и он внезапно рванулся вверх. Его форма распалась на тысячу чёрных воронов, устремившихся к трепещущей в воздухе щели обратно в мир живых. Небо над болотами почернело, когда Зельгорон вернулся, материализовавшись в новой форме гигантского змея с кожистыми крыльями. С громким рыком он обрушился на войска Вагрянова леса. Хвост чудовища смахнул десяток лучников, как соломинки. Квалергарды бросились в атаку, но их клинки лишь скользили по чёрной чешуе. Дыхание змеи превращало воинов в бездушных марионеток. Едва Марита заметила это, как по её знаку из земли взметнулась сотня светящихся грибов. Их споры, подхваченные ветром, коснулись поражённых, и те выдохнули, освобождённые от чужой воли. Внезапно воздух перед чародейкой разорвался серебристой вспышкой. Из мира духов выпрыгнули два лиса. Но величественная форма девятихвостого духа в реальном мире стала полупрозрачной, как дымка. "Здесь я бессилен, без тела", с горечью произнёс Айра. Азилгарон снова изменился. Теперь это была гидра, семь змеиных голов с пылающими глазами, и из каждой раны вырастали новые. Воины багряного леса отступали под его натиском. "Смотри, золотка, на что способен настоящий маг". Коварс рассмеялся, ощутив запах приближающейся победы, и пространство вокруг начало таять. Краски мира стекали, как акварель под дождём, обнажая серую пустоту между мирами. Из образовавшихся провалов полезли зеркальные копии тёмного колдуна, десятки отражений с пустыми глазницами и злобными гримасами. Ты не можешь победить лес на его земле, решительно выкрикнула Морита. Но я могу отвлечь тебя. Ковар раздорадно хмыкнулся. Его зеркальные двойники ринулись в бой. Они не наносили ран, но их прикосновение вызывало мучительные воспоминания: поражения, потери, моменты слабости. Воины заставали охваченными видениями. В этот момент Зельгорон, почувствовав слабость, ударил по войскам с новой силой. Марита вынуждена была разделить внимание. Она создала барьеры света, защищающие людей, но это ослабило её в противостоянии с Коваром. Тот не упустил момент. Его рука пронзила воздух, и ледяное копьё вонзилось в плечо чародейки. Женщина вскрикнула от боли, а её кровь, алая, как осенние листья, брызнула на землю. Но Марита довольную улыбнулась. "Ты ошибся", прошептала она. "От моей крови сила леса только возрастёт". Из упавших на землю капель мгновенно выросли алые лозы, с хрустом опутавшие ноги, а потом и тело ковараса. Мак попытался освободиться, но ветки лишь сильнее сжимались, добравшись до шеи. Зеркальные двойники замерли, а затем начали постепенно возвращаться в мир духов. "Теперь, Эльмар", устало прошептала Морита. "Закончи это". И тогда серебряные лисы воззвали к лесу за помощью. Вода вокруг закипела, и на поверхность всплыли водяные лилии невиданных размеров. Их корни потянулись к Зельгарону, как живые канаты, замедляя его движение. Затем прилетели сирены, прекрасные птицы с женскими головами. Их чарующее пение заставило застыть и воинов багряного леса, и темную нечисть. Лишь лисы, оба мага и демон остались невосприимчивы к магическим голосам. С грохотом, подобным падению дерева, вышли энты. Их руки вырывали с корнем вековые сосны, швыряя стволы, как копья. Дриады сплели живую сеть из гибких ветвей, опутывая гидру, а их сёстры, русалки, направили потоки воды, смывая ядовитую слизь с чешуи чудовища. Последним появился леший. Не убогий старичок из сказок, а могучий великан. Его тело было сплетено из корней вековых дубов, борода из болотного мха. За ним шествовали кикимеры, маленькие, но проворные болотные духи, вооружённые костяными иглами. Похоже, я всё же пригодился. пророкотал леший. Он топнул ногой, и земля под гидрой превратилась в кишащий живыми водорослями омут. Кикиморы тем временем ловко взобрались на спину чудовища, вонзая свои иглы в сочленения между чешуйками. Пока демон был отвлечён, Ильмар принял человеческий облик, решив до конца избавиться хотя бы от одного из основных врагов. Я тут подумал. С вызовом посмотрел он на тёмного колдуна. Раз мой амулет может возвращать души из мира духов, значит, может и забирать их. В последнее ещё не исчезнувшее отражение Кавараса ударил свет висевшего на шее Ильмара полумесяца. Странное создание в отчаянном рывке вцепилось через магическую связь в своего хозяина, желая остаться в реальном мире. И это усилие вырвало истинную сущность мага. Она чёрным сгустком вылетела из тела и со злобными проклятиями вместе с двойником провалилась в мир духов. Опустевшее тело Ковараса безжизненно рухнуло на колени. И тогда Айра, лишь на миг оглянувшись на поддерживаемого дриадами Мориту, перелетел к нему. Его девять хвостов обвили бездыханное тело, сливаясь с ним в ослепительной вспышке. Когда сияние рассеялось, перед ними стоял Коварас, но его глаза теперь светились мягким серебринным отсветом. Алые лозы окончательно отпустили физическую оболочку мага. Зельгарон взревел и снова изменился. Теперь это был гигантский скорпион, капающий с его хвоста яд прожигал камни. Но тут два лиса, юный и возрождённый древний, синхронно прыгнули на демона. Их клыки впились в сочленение между головой и туловищем. Яркий свет хлынул в трещины тьмы, и Зельгарон рассыпался чёрным пеплом, который тут же развеял внезапно налетевший ветер. Над маховой топью наступила внезапная оглушительная тишина. А потом лес вздохнул. Глубоко, как будто избавившись от многовекового груза. Даже воздух как будто стал чище, и лучи солнца пробились сквозь тучи, освещая поле битвы. Войска Багряного леса начали собирать раненых. Где-то вдалеке кричали русалки, оповещая о чистоте вод. А камень вечного молчания, теперь целый и невредимый, лежал среди мха, сверкая в утреннем свете.